Глава двадцать шестая. Надо было как-то отреагировать, но первые секунды было просто не до того. Нужно было справиться с тем снежным комом эмоций, который резко рухнул мне на голову. Жаль, только приши. а не свернув шею. Усмехнувшись, я все же выдавила. — Какие привыкай, мы знакомы меньше недели. Но, поймав его взгляд, посерьезнела, изглотнув, сглотнув, сказал, «Хорошо, не буду». Он кивнул, продолжая серьезно на меня смотреть, а потом опять начал целовать. Прижал к себе так крепко, что впору было задохнуться. Подхватив под попу, понес наверх. В этот раз все было как-то не так. Нежнее, острее, чувственнее. Только вот каждое движение в унисон отдавалось в моей голове словами, сказанными в гостиной. «Не привыкай ко мне! Не привыкай ко мне! Не привыкай!» Такие, как Ярослав, всегда держат чувства под контролем, просто потому, что чувства мешают мыслить рационально, делают уязвимыми. А для Петренко это невозможная роскошь. Нет, даже не так. Не невозможная, не нужная. И я ему не нужна. Приглянулась, затащил в постель. Почему нет? Сколько таких Кать встречалась на его пути? Не стоит строить иллюзий. Не зря я все время повторяю себе эти слова. Ночевать я ушла к себе в комнату. Слилась грамотно. Но отлично знаю, он понял, что я хотела уйти. Ну и ладно. Так, между прочим, проще не привыкать. Вот ведь меня зацепили эти слова. Да пошел он к черту, правда. Тоже мне. Нашел себе девочку для постели. Нет уж, спасибо, Ярослав Александрович. Умеете вы вовремя поставить человека на место? На самом деле то, что надо. А то, что-то у меня последние пару дней мозги совсем поплыли. Видимо, это стало слишком заметно. Я лежала в постели и смотрела в темный потолок. Сна не было ни в одном глазу. Вертелась из стороны в сторону, подушку даже обняла, чего за мной давно не водилось. А результат нулевой. В итоге достала телефон и открыла почту. Новые сообщения о Даньке с данными на Ярослава. Родом он из этого города. Деятельность начал после возвращения из армии. Ну как деятельность? В отчете значилось, что у него было частное предприятие, занимавшееся установкой систем безопасности. Потом он открыл ООО, квалифицировавшееся на том же. Забавляла приписка. Есть вероятность ведения незаконной деятельности, за счет которой Петренко увеличил свои капиталы. Мило так, обтекаемо. Но все понятно. Дальше вся деятельность описана как бизнесмена. А политике, кстати, ни слова. Никуда не лез в этом направлении. Явно не лез, но если вспомнить наш разговор, он решает там немалые вопросы. Выключив телефон, я снова уставилась в темный потолок. И все-таки что мог противопоставить Матвеев такому человеку, как Ярослав? Предложить ему что-то? что могло настолько его заинтересовать, что тот согласился бы двинуть мужчину в политику или, наоборот, запугать чем-то. Учитывая деятельность Петренко, наверняка можно найти что-то компрометирующее. Сколько лет прошло, любые сроки бумаг истекут. Но если верить тем, кто говорит, что Петренко шел по головам, видеозаписи, которые могут его уничтожить, Я прикрыла лицо рукой, морщась, словно от боли. Мне одновременно было ясно, что Ярослав мог в прошлом убивать людей, но при этом совершенно не хотелось в это верить. Что если у Касьянова что-то было на Петренко? А Матвеев как-то об этом узнал и решил достать компромат. Мне нужно подтвердить связь между Матвеевым и Касьяновым, потому что она построена на одной единственной пометке записной книжки. «Самсонов должен знать», — подумалось мне. «Он друг Матвеева, партнер по делам. Не мог он не знать. Ну, не мог». И он улетел в Вену на несколько дней, за которые умер Георгий. А после и Касьянов попал в аварию. «Как же мне поговорить с ним, чтобы хоть что-то узнать?» В любом случае не мешает еще раз встретиться, а там посмотрим, что из всего этого выйдет. Тут в голову пришла простая мысль. А почему, собственно, я тут рассуждаю, что и как? Но ни разу в голову не пришло обратиться с разговором к Ярославу. Попросить его объяснить. Выходит, подсознательно я всегда была уверена, что он мне враг. Вот и причина такого поведения. — А какого черта ты тогда, Катя Авдеева, к нему в постель залезла? Да еще я оскорбилась в лучших чувствах. Чем я лучше-то, по факту, кроме того, что никогда никого не убивала? Не знаю, во сколько я заснула, но это утро оказалось обычным. Ярослава не было. Быстро собравшись, я тоже покинула дом. Пока шла в сторону центра, позвонила Даньке. Пора, наконец, расставить все точки над «и». Он был уже в офисе отца. Видать, все-таки решился взяться за ум. По крайней мере, попробовать. Ехала я на маршрутке. Надо бы машину свою забрать. Чего таскаться в общественном транспорте? Секретарь в приемной имела зашуганный вид. Неужели Данька так на нее влияет? — У себя? — задала я вопрос. Она кивнула но не успела больше ничего сказать. Я, стукнув, толкнула дверь. — Заходи, — кинул Данька, подняв на мгновение глаза от бумаг и снова в них углубившись. — Чем занимаешься? — спросила я, проходя и приглядываясь к нему. Данька был в рубашке, что само по себе событие. Волосы зачесал назад, а я подумала, как я могла его не узнать тогда, в ресторане. Сейчас это даже казалось странным. Наверное, не могла саму мысль допустить, что там был Данька. «Бумаги разгребали», — вздохнул он, откинув документ на стол. «Когда только жить, работать с утра до ночи в этих бумагах. А тебе бы хотелось, как раньше, — поинтересовалась я, садясь на диван, — ничего не делать и проигрывать папины деньги в карты?» Данька именил Почти в прямом смысле этого слова. Еще и бледный такой стал. Я даже на мгновение испугалась, что в обморок грохнется. Но обошлось. Сжал кулаки в замок, несколько секунд поглазел в пространство перед собой, а потом снова уставился на меня. — Это тебе Диана наболтала что-то, да? — Не верь ей, Катя, она... — Ты был в ресторане в момент убийства отца, — отчеканила я. Данька побледнел еще больше, даже затрясся. Ты пробрался туда в костюме официанта. Только вот вопрос. Зачем? Что за папка была у тебя в руках? С распиской о карточном долге? Я подалась вперед, а Данька откинулся в кресле, словно силы его покинули. Закрыл лицо руками. Я ждала. Наконец он выдохнул тяжело и руки убрал. Выглядел уже куда спокойнее. «Откуда ты знаешь?» — спросил тихо. Поговорила с владельцем клуба. Данька вскинул на меня удивленный взгляд. Я пояснила. «С Петренко?» «Вот черт!» Он закрыл глаза, а потом резко подскочил. Я вздрогнула. «Кать, если ты думаешь, что я отца...» «Я не убивал. Я даже не знал, что он там. Он мне сказал, у него важная встреча, но я не знал, что в ресторане...» Я просто оказался в ненужное время, в ненужном месте. Говоря все это, Данька успел приблизиться и даже бухнулся на колени. Умоляюще заглядывая в глаза, спросил. — Ты мне веришь, Кать? Веришь? — Верю, — ответила я. Данька облегченно выдохнул. — Но хочу знать подробности. Кивнув, он вскочил, усевшись рядом, пригладил волосы, одернул рукава рубашки. Волновался, собираясь с мыслями. Да, я действительно играл в карты. Начал, наконец, не глядя мне в глаза. В клубе есть специальное помещение под это. А как ты туда попал? Он неловко потер пальцами ладонь. Диана в клубе не так давно. До нее работала одна девушка, и... И ты с ней спал, подсказала я ему. Данька обреченно кивнул. Думаю, они там присматривают среди посетителей. В общем, она предложила, а я согласился. Стал играть сначала немного, но потом оказалось, я азартен. Долгое время удавалось как-то перекрутиться. Отец никогда не жадничал. А потом я проигрался очень крупно. Сумма была такая, что мне сразу не достать. Я написал расписку под проценты, стал искать деньги. Кредит бы взял. Не удержалась я. Данька грустно усмехнулся. — Да я и так уже. Короче, не мог взять на такую сумму. В итоге что делать? Пошел к отцу, во всем сознался, думал, он поможет. Данька замолчал, сжав губы, словно обиженный ребенок. Но он не дал денег. Обложил меня со всех сторон, что я непутевый, что и так сижу у него на шее, что это уже слишком. Сказал, чтобы я выкручивался сам. Вот оно как! Не сразу Матвеев сдался, видимо. Я расстроился, напился. Остался тогда у Дианы как раз, — продолжал Данька. С отцом не разговаривал. Дома появлялся только переночевать. А потом мне эти клубные сказали, что отец выкупил расписку. Я пришел к нему, хотел поблагодарить. Но все-таки он не бросил меня одного с этой проблемой, а он... Он... Данька всхлипнул. Нервно сглотнув, он сказал, что я теперь его должник, что я должен ему вернуть все до копейки. Я просто обалдел, не поверил, думал, он остынет, но он все эти мысли на корню обрубил, составил, блин, график выплат. Я ему должен был отдавать треть зарплаты, а он мне больше ничего не будет подкидывать на жизнь. Вообще нормально? Я вздохнула. В целом, жестоко, конечно, для такого, как Данька. Но, возможно, это единственный способ научить парня самостоятельности. Моего ответа Даньке, к счастью, не требовалось. Шмыгнув носом, он продолжил. Ну, а еще... Еще он сказал, что если я за ум возьмусь, то он сделает так, что ты ко мне вернешься. Я вздернула брови. Ну и Матвеев. Вершитель судеб, блин. И ты согласился, — насупилась я, — и не подумал, какими способами твой отец будет меня возвращать, что я могу быть не рада этому. Я отказался, — выдал он, — сказал, что сам верну тебя. И долг ему закрою. Короче, мира не получилось. Я опять ушел, хлопнув дверью. И ничего лучше не придумал, как украсть расписку. Уставилась я на него. Данька вздохнул, потерев лицо руками. Я просто психанул. Сам не знаю, что хотел и кому доказать. Мол, нет расписки, значит и долго нет. Глупость, конечно. Я в ресторан сунулся в первую очередь, потому что это проще всего. Почему проще? Удивилась я. Потому что форму можно взять в моем ресторане. Задняя дверь открыта, это я знаю. Потому что сам... Начинал там, и у меня ключ был от отцовского кабинета. И как так вышло? Я ключи потерял, когда работал. Данька так грустно вздохнул, что я поняла, влетело ему за это знатно. Полный комплект делал, там и от кабинета был, а когда другому управляющему дела передавал, вспомнил про ключ и снял с общей связки. Он у меня долго валялся. Когда все это случилось, я вспомнил про него и решил кабинет проверить. — И тебе повезло? — хмыкнула я. — Повезло, — Данька вздохнул. — Я, знаешь, как боялся, что у отца копия где-то или еще что-то, что может на меня указать. Потому и пытался сейф открыть в офисе. Ты вообще представляешь, если бы я не забрал расписку? Следователь бы точно на меня убийство повесил. Вот и причина, пожалуйста. Денег должен, плюс вся эта история с тобой и отцом. Долго бы он думать не стал. Я снова вздохнула. Доля правды в словах парня была. И все равно ощущение какое-то мерзкое. Конечно, я подозревала, что отец и сын не особо ладили, но чтобы настолько. И Данька тоже далеко не молодец. Впрочем, они друг друга стоили, да и я недалеко ушла как-то. — Кать! — позвал меня Данька, так как я погрузилась в свои мысли. Я перевела на него взгляд. — Ты ведь не расскажешь об этом следователе? Я вздохнула, прикрывая глаза, открыв, ответила. — Нет, не расскажу, но учти, тебя запомнил почтальон. Ты налетел на него, когда выскочил сзади ресторана. И он узнал тебя на фотографии. Так что, вполне возможно, правда все равно скроется. И довольно скоро. Подумай, может, лучше самому все рассказать, тем более, что ты не убивал. Данька вздохнул. А если следователь решит? Если бы он хотел, он бы уже давно решил. Притянул все улики и закрыл дело, засадив тебя за решетку. Он наверняка подозревает тебя. Спорить не буду а меня как твою пособницу. И все-таки он вроде нормальный мужик и на самом деле пытается найти убийцу. И, между прочим, потратит время на твою историю зря, если будет искать официанта. Данька снова вздохнул. Почти уверена, что мои слова действия не возымели. Никуда он не пойдет. Ладно, мне пора. Я встала. Данька вскочил следом, смотрел с растерянностью. — Кать! — позвал несмело. — А что насчет Петренко? Ты ведь с ним, да? Ты не думаешь, что он замешан в смерти отца, что он использует тебя? Я сглотнула, выдыхая. — Думаю, Дань, еще как думаю, только вот никак не придумаю. Как? — Я работаю над этим, — сказала, чтобы только что-то сказать. Данька захлопал глазами. — Так ты с ним? Ты с ним, чтобы что-то вызнать? — открыл он рот, я только глаза вылупила. Вот это он по-своему расценил мое поведение. И вдруг внутри ёкнуло. А если Петренко думает так же, что я нахожусь рядом с ним именно потому, что считаю опасным? Как там в поговорке? — Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Ближе уже просто некуда. — Между нами ничего серьезного, — ответила, потому что Данька все еще ждал каких-то слов. — И я не настолько извращенная, чтобы с кем-то спать ради каких-то целей. — Значит, он тебе нравится, — кивнул Данька, обиженно отворачиваясь. — Я только глаза воздела к потолку. «Дань, Мы расстались. Расстались и не сойдемся. Смирись с этим и живи дальше. Возьмись за ум, как советовал отец. Встань во главе фирмы, и уверенно ты встретишь подходящую девушку, с которой сможешь построить нормальные отношения. Что, правда, уверенно? Ой, все, не хочу об этом думать. И не хочу больше играть в мамочку. Увидимся. Буркнула и быстро пошла к выходу. Остановить меня он не пытался. Хоть так. Секретарь проводила долгим взглядом. Легче от разговора не стало. Я шла сама, не знаю куда, брела по дороге, собирая разрозненные мысли. Ладно, Даньку и, соответственно, того самого официанта можно исключить из списка подозреваемых. Кто у нас остается? Кто-то из персонала? Кто знал, что задняя дверь открыта и там нет камер? Хотя если Матвеев часто бывал в ресторане, и убийца решил от него избавиться именно там, он мог подготовиться. Я опять оказалась в тупике. Было ясно, что надо искать зацепки через кого-то. И решила еще раз встретиться с Самсоновым. Все-таки они с Георгием были друзьями. Достать его номер можно было только через Даньку. Я написала ему смс и сразу получила ответ. Даже вопросов задавать не стал. Но хотя бы ответил. Набрав мужчину, я принялась слушать гудки. Самсонов ответил на восьмом. — Добрый день, Геннадий, — бодро начала я. — Это Катя Авдеева. Можем мы с вами встретиться? Я слышала его напряженное тяжелое дыхание. Видимо, раздумывал, какого черта я его достаю. — В принципе, да, — сказал в итоге. — Это срочно? Хотелось бы в ближайшие дни. Давайте вечером, часов в семь. — Хорошо, где? — он назвал ресторан. Ресторан Петренко. Но вот, враги врагами, а обед по расписанию в лучших заведениях города. — Ладно, — сказала в итоге. — Буду там. Спасибо вам. Положив трубку, задумчиво постучала телефоном по губам. — Надо до вечера продумать как-то вопросы а то буду опять ляпать не в попаду. Я уселась на скамейке, глядя перед собой. Что же выходит? Матвеев умер, его окружение мало что знает, Петренко мне вряд ли удастся разговорить, но есть еще Касьянов, точнее, его родные, бывшая жена и ребенок в Рязани. И кто-то наверняка найдется в Вене. Только вот основная проблема в том, что в Вену мне не вылететь, да и в Рязань вообще-то тоже не добраться, если действовать по закону. С другой стороны, как Артюшкин узнает, где я была, если я сгоняю, например, на машине, туда-обратно одним днём? Запалит? Значит, заплачу штраф. Что делать? Всё равно у меня компьютера нет, от заказов я... Отказалась, так что только и занимайся расследованием. И вот тут я вспомнила про Мишку.